Глава 4. Пробка. Затычка. Держится. Странно, что столь простая штука, столь ничтожная, так прекрасно помогает. И однако же. Яхта идет в полветра на шести узлах, судя по GPS, порой на 7. В темноте мод ложится на курс 40 градусов западнее. Тем же курсом, но на север добралась бы до побережья Гренландии, а если на юг сойдет на берег в нескольких сотнях миль от устья Амазонки. На 29-ую ночь небо прямо по курсу занавешено зарницами. До них многие мили, но Мод прячет ручной GPS в духовку на случай, если яхта словит молнию. От удара молнии на лодке может отрубиться вся электрика, но духовка должна сработать как клетка Фарадея. Примечание. Клетка Фарадея устройство, в 1836 году изобретённое английским физиком Майклом Фарадеем для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Конец примечания. От удара молнии на лодке могут полететь И килевые болты. Тут уж ничего не поделаешь. Плеск и напор воды, шорох парусов, неустанная из подваль подстройка яхты, жесты мод, дыхание мод, мысли мод. Голос этих мыслей ветер свежеет. Мод зарефляет грот. Лодка летит 120 Сто тридцать миль в день. В окулярах бинокля к востоку движется судно. Поначалу не разглядишь, что за судно, за ним два поменьше, узкие, призрачные, шустрые. Крупный корабль, понимает она, авианосец. Вскоре исчезают, и море вновь пустеет. Полнейшая пустота. Вправленный палец очень чувствителен. Мод, кажется, только и делает, что бьется им обо все подряд, стряпая, стирая, крутя лебедку, сворачивая трос, поправляя автопилот. Она расщепляет деревянную линейку, накладывает лубок, приматывает изолентой. Это занятие отнимает полутра. Сигареты она теперь сворачивает иначе скатывает на штурманском столике и лижет, наклоняясь. Когда боль мучительна или не дает уснуть, мод режет на пополам таблетку фенидина, запивает чаем или водой. Иногда глотком рома. Погода не разбери поймешь, Нахтых не ловит. Длинноволновое радио не передает прогнозов по Центральной Атлантике. Если кто встретится, можно запросить погоду по УКВ, но помимо авианосца с сопровождением, никто не попадается почти неделю. Мод не помешали бы ОМ радио или спутниковый телефон. Однако есть барометр атлас облаков. Глаза Она говорит себе, что прежде люди справлялись, и она справится. Иногда напоминает себе, что люди пересекали Атлантику в беспалубных лодках на веслах. обходя палубу в глухой ночи. Она хватается за ванту по правому борту и смотрит в вышину на облако, что скользом переползает мутную луну. На утро заряжает косая морось, легкая, но неослабная. Поначалу мод радуется. Стоит подождём с непокрытой головой, вымывает соль из волос. Затем мрачнеет, не находит себе места. Морось сыплет весь день, терпеливо и неотступно. Ночью мод просыпается от стука на палубе и выходит с фонариком. Сразу чует, как посвежал ветер. Он пробирается под надувной тузик на баке, подбрасывает его и роняет. 40 минут она перенайтовливает тузик. Справилась бы и за двадцать, но работает одной рукой и зубами, лишь закончив, соображает, что не надела страховочную обвязку. Не пристегнулась. В кают-компании кухонным полотенцем насухо вытирает лицо. Барометр упал на одно деление, и имот решает навести порядок: разложить вещи по местам, запереть рундуки, прибраться на камбузе. Вместо этого садится и прочитывает две страницы тхаммапады, видит пометку на полях. Видимо, фантом оставил и несколько минут раздумывает написано там доктриньор или доктор на 9 потом откладывает книгу и идет делать то, что надлежало сделать раньше убирает стаксель примерно до 1.5 берет два рифа на гроте жесты четкие, точные, механистичны затем слезает по сходному трапу блестя влагой И на каждом шагу покряхтывая от натуги, поднимает лючок в паёле, осматривает пробку, закрывает лючок, озирается в поисках табака, и тут яхта совершает прыжок, а мот летит спиной вперед, комически шмякается между столом и левой банкой. Не пострадала. Синяки, пожалуй, есть. Травм нет. Она снимает сапоги, вешает куртку, капать водой в гальюне, забирается в так называемый гроб и через несколько секунд засыпает. Час море раскачивает ее и не может добудиться. Когда мот все же просыпается, свет в кают-компании сер. Мимо иллюминаторов по левому борту катят белые барашки и темная вода из так называемого гроба видно, что на анемометре 30 узлов порывы до 35 мот встает и галсами направляется к барометру. Давление упало до 1000 миллибар. Она стучит по барометру с силой, но ничего не меняется. Она надевает комбинезон, куртку, сапоги, обвязку и выбирается в кокпит. Рассветное солнце не незаштолено, но на севере стена туч, что словно растет прямо из моря. Бурая, лиловая, у основания сияет влажной чернотой. Согласно статистике, так быть не должно. В сентябре в разгар штормового сезона, допустим, но не в июне же. Волны короче, круче, гораздо круче. На гребне распахивается вид на много миль. У подошвы яхту обступает вода. Надо принять решение. Но мод час тянет время. Сидит в кают компании, курит и грызет печенье а затем вылезает на палубу и видит, что левый борт заливает. Вода течет расплавленным стеклом, и тогда Мод решает убегать, идти на юг. Пусть море будет за спиной, и море, и ветер, и все, что этот ветер несет. Она отключает автопилот и встает к румпелю ложится на курс 110. Опасается, что яхта развернется через фордэ винд, ноги кошкод закреплён прочно. Деваться гику толком некуда. Стаксель полощет в тени грота. Ну и пусть. Теперь она убегает идти легче. Келевая качка, а не рысканье. Вода ныряет под корму. Пыляёг яхте ускорение и пускает её скользить к подошве волны. Мод стоит у румпеля час. Затем вновь подключает гидровейн и 20 минут подстраивает угол крыла, прежде чем решается довериться автопилоту. Спускается в кают-компанию, оставив позади ветер, оставив грот на напружиненных ногах застывает над штурманским столиком, смотрит на карту на GPS, закрывает глаза. Несколько секунд спит и просыпается от шума воды, бьющей в вентиляционные прорези брандер щита. Мод старается припомнить все, что знает о штурмовании. По крайней мере, недостатка в пространстве для маневрирования нет. Уж лучше здесь, чем под затрещинами приливов Ла-Манша, где теряется в мареве наветренный берег. Она крутит ручку радио, ловит еле слышный оркестр. Корейская музыка, что ли, или китайская, а может, индийская. Затем голос. Говорит на языке какой-то, кажется, бывшей советской республики. Женский голос, очень степенный будто оповещает о кончине президента, падении города. Мот выключает радио, коленями встает на поёл, нащупывает рундук с провизией. Чайник выпрыгивает из камбуза, рикошетит от стола у нее над духом и улетает в носовую каюту. Мод достает банку печеных бобов, сдирает крышку, берет ложку и ест их холодными съедает подчистую, томатным соусом вымазав пальцы подбородок куртку ее подташнивает затем отпускает хорошо бы попить горячего но кипятить воду сейчас небезопасно и к тому же сначала надо отыскать чайник четверть часа она сворачивает сигарету выкуривает ее, сидя под сходным трапом сапогом упираясь в штурманский столик, чтобы не упасть. Покоя нет нигде. Море треплет лодку, лодка треплет мод. Движения лодки теперь непредсказуемы. Это ново. Похоже, идет, куда несет волна. А если так, лодка неуправляема. Мод поднимает воротник куртки непромоканца. Не самая дорогая модель, не та, что сейчас пригодилась бы, застегивает липучки и взбирается по сходному трапу. Едва голова оказывается над люком, ветер разжимает губы, давит навеки. веки. Мод пристёгивается, выползает в кокпит, накрепко задраивает люк и прижимается спиной к брандёрщиту. Сложив ладони трубочками и через них глядя на тучевую стену за кормой, на грозовую стену, которая заслонила полнеба и надвигается с такой скоростью, что не светит убежать. Мот оборачивается к парусам. Парусность избыточная. уж это-то ясно. Как-то надо соблюсти баланс, чтобы яхта слушалась но не перенапрягалась. Хорошо бы штормовой стаксель поднять. Штормовой стаксель. Хороший, крепкий парус. Но он в носовой каюте. Открывать форлюк рискованно. Туда может ринуться море. Придётся выносить на бак через кокпит. Мот стоит, собирается с силами Затем отстёгивается, прыгает в люк, ждет, чувствует ловит движение яхты, делает рывок через кают-компанию и в носовой каюте поспевает ухватиться, когда яхту сотрясают у подошвы волны. Парусный чехол невелик, но тяжел. Пропихивать его через люк в кокпит, тащить толкать, пока за спиной кают-компания встает на дыбы фантазима грубого труда. В кокпите мод пристегивается к штормовому лееру, одолевает по ярду за раз и наконец садится на баги, сапогами под носовой рейлинг. Тянет парус из чехла. Кто-то добрый черным маркером пометил, какой угол паруса куда Мот защелкивает карабин галсового угла на свободном штаге, перехватывает стаксель, пока не находит фаловый угол. Каждые полминуты ноги ей омывает морем. Вода просачивается в комбинезон, под куртку, под комбинезон. Мот ползет к мачте, убирает остатки грота, принаtoyвливая его к гику рифштертами плечами бьется об мачту и щас таксельфал открепляет фал от утки, подползает обратно к стакселю, отжимает фаловый карабин яхтенным ножом. Некогда подарила его Тиму, а потом нож почему-то стал ее. Крепит фаловый угол штормового такселя, травит шкот просто с такселя, бисеткой крепит шкотовый угол штормового выбирает таксельфал возвращается в кокпит выбирает стаксель шкот, крепит кутки и сидит над решетчатым поёле кокпита грудь ходуном мокрая как мышь холодно надо переодеться в сухое но вообразив как она будет раздеваться и одеваться в кавардаке кают компании она съеживается греется своим теплокровием, хладнокровием. Навещают мысли. Ни одна не касается яхты моря. Когда мот наконец встает, руки ноги отеревенели, не успевает за рывками брекливой лодки. Раз десять по пути вниз мот немилосердно бьется об углы, но не произносит ни звука. Или заревом ветра не слышно. Пытается раздеться. Одежда липнет к телу. Она сдирает с себя все, бросает куда придется, вытаскивает сухое из сумки в рундуке под штурманским столиком, надевает, цепляясь за что попало, только бы твердое, снова натягивает комбинезон отяжелевшую куртку. Ищет шапку, лыжную шапку. Ужасно хочет найти Полоумную четверть часа тратит на поиски, отбиваясь от кают компании, и лишь потом вспоминает, что шапка лежит в кармане куртки. Свет снаружи сумеречный, однако тьма штормовая, не дневная. Мод пристегивается и оглядывает яхту, следит за носом. С каждым спуском по волне форштевень зарывается чуть глубже. С каждым подъемом вся яхта содрогается под напором воды. Далеко ли, глубоко ли должен зарыться нос, чтобы лодка лишилась сил сопротивляться и ушла прямым курсом под воду? Это не фантазии. Есть сведения о подобных случаях. Моц снова отключает автопилот, встает к румпелю. На гребне первой же волны перекладывает руль так, чтобы спуститься под углом. У подошвы выравнивает яхту, принимает море под корму. Раньше такого делать не приходилось. Это все чистая теория, однако нос теперь суше, а на яхте чуточку безопаснее. Сколько мод так протянет, неизвестно. Тут требуется тщательный расчет. Тут нужно зорко следить, как бы волна не подошла под другим углом. Ветер беспрестанно пихается. Румпель надо держать обеими руками, и не сядешь. Нужно видеть, что происходит, смотреть на долгий покат волны, сопротивляться ее силе всеми мышцами живота. Почти два часа мозг справляется, затем сдается. Выбора нет. Глаза режет от соли и ветра, и глазам она не доверяет. Слишком мала теперь разница между последним светом и первой тьмой. Она поставит руль прямо, принайтовит Румпель, пусть кто сама нащупывает свой угол к ветру, свою удачу. И мод пригибается, ищет найтов в полумраке под ногами и тут слышит свое имя очень ясный окрик. а поскольку кричат как будто за кормой она выпрямляется оборачивается и видит волну какой еще не видела серую стену с серым гребнем, что осыпается точно кирпичная кладка и все это похоже идет ветру поперек. мод отворачивается обнимает гик пальцами вцепляется себе в запястье. Спустя три секунды оно на борту. Это нечто, что несет свою неопровержимую правду, выбивает воздух из легких, разжимает хватку, вздергивает мозг, замахивается ею, лупит о по правому борту и швыряет в море. Море Море готово ее принять. Вертит ею, дерет одежду, лезет в рот, где верх непонятно. В голове вспыхивает новая лампочка, розоватая, словно мод выглядывает наружу сквозь мозговые оболочки, затем линь туго натягивается, ее на миг вздергивает в воздух. И когда лодка кренится ей навстречу море, те пять квадратных ярдов, где мот бултыхалась, вздымает ее с изумительной точностью, и мот выгибается, тянется, как балерина, тремя пальцами здоровой руки хватается за поручень и лодка выравниваясь, забрасывает ее на борт. Некоторое время с минуту не больше Она цепляется за этот поручень, лицом расплющенным цветком рта, прижимаясь к иллюминатору надстройки. Один неверный шаг, и она снова очутится в море, а там ей вряд ли снова так повезет. По качке она гадает, как яхта стоит к волне, решает, что примерно лагом, ждет, пока ее борт поднимется, покидает свое укрытие и рыбкой ныряет в кокпит. В кокпите воды на фут, но наверняка после волны было до краев. Значит, шпигаты чисты и работают. Она сидит на веревке, подбирает ее. Один конец крепит к утке на переборке кокпита, ставит румпель прямо Закладывает на него три шлага. Другой конец крепит к утке на другой переборке. Подымается на колени, на ноги, смотрит вперед. Мачта на месте. Что еще на месте или наоборот, не разберешь. Она сдвигает сходной люк и прыгает вниз, а за ней прыгает черная вода. Мот закрывает люк и запирает соблазн заполнив так называемый гроб заползти, как есть в многослойных мокрых тряпках почти берет верх но она включает ночник и принимается откачивать воду гнется над помпой вслепую, от боли в ребрах, отбила за борт, плача как плакала в тот раз когда защемила руку между прицепом и шлюпкой И дедушка Рей топтался рядом, не зная, что сказать, как утешить вот существо, сутулую девочку в анораке, которая плачет, чтобы уже отделаться от слез, а потом с размазанными глазами встает и желает выйти на воду, за помпу хотя бы можно держаться. и Если удастся осушить лодку, если вода внутри не подымется до неуправляемых уровней, Есть надежда прорваться. Мод вспоминает, как Роберт Карри говорил, что все яхты по сути крепкие, не пойдут ко дну, не треснут ни с того, ни с сего, как стародавние деревянные корабли в книжках, отчасти надо думать правдивых. Один прогнивший шов за другим. Но сколько их вот так испытывали на прочность. На анемометре ветер от 54 До пятидесяти восьми узлов шкалу Бофорта мог знает. Сильный шторм 10 баллов, жестокий 11. Сколько длится шторма? Иногда по нескольку дней. Она бросает качать. Воды на поёле совсем чуть-чуть. Садится на банку, одной рукой стягивает с себя одежду. Под футболкой поперек ребер видит рубцы цвета ревеня. Щупает их, потом натягивает майку, последнюю из сухих. Вполне вероятно, а на майку свитер цвета морской волны, надевает треники, затем комбинезон. Один резиновый сапог остался в море. мод снимает второй. Мокрые ноги сует в кроссовки. Что касается еды, еда имеется на полу, в том числе яблоко, что вот уже десять минут пушечным ядром то прилетает, то улетает. Мот ловит его, вгрызается. Оно соленое, на вкус как синяк, хрустит песком на кожуре. Мот съедает его до тощего огрызка, бросает огрызок в раковину на камбузе, промахивается. К тому же на полу белая коробка только для клинических исследований. Картон промок, но все же не распался. Мод проглатывает две капсулы со слюной. Она никогда не пила две, но эту дозу временами обсуждали. И к ней же, говорят, склонялся сам Джош Фенниман. Тема, которую в Рединге называли вопросом высшего класса. В так называемый гроб не ляжешь, слишком мокро. Видимо, залило, когда затопило кокпит и рундуки залило, и они протекли. Мот пробирается к ближайшей банке. Под банкой треугольный парусиновый обвес. Мот выволакивает его, за люверсы цепляет к фитингам на подволоке. Обвес пахнет древностью, как обрывок паруса с линейного корабля времен адмирала Шавела. Примечание. Адмирал Клаудс Шавел 1650-1707 годы. Английский военный моряк после богатой военно-морской карьеры стал адмиралом в 1702 году во время войны за испанское наследство. Утонул возле острова Силли, неподалеку от побережья Корнуола Конец примечания. Одной рукой цепляясь за поручень на краю штурманского столика, мод заползает на банку. В ту же секунду ее всем телом швыряет на обвес. Обвес не трещит, люверсы не сыплются. Еще миг, ее притискивает к обитой спинке банки. Казалось бы, посреди такого остервенения не уснёшь, Но она закрывает глаза и на целые минуты подряд с ней случается нечто очень похожее на сон. Шторм не утихает. Штормовые ресурсы невообразимы. Пролежав час, мод чувствует, как меняется ветер и понимает, что снаружи, во тьме, замахивается молот. Встать. И что сделать? Можно выпустить за борт канатную петлю. Можно налить на воду масло, но у нее не так много масла. Можно запустить двигатель, повысить маневренность, встать к румпелю. От усталости мутит. В природах так не уставала. Никакого сравнения даже. Но не бросать же яхту один на один со штормом не прятаться же у нее в чреве мод выползает из обвеса точно лазарь восстает из могилы приседает у банки подкарауливает момент шагнуть к трапу и тут слышит грохот который приняла бы за прибой если б не знала что под нею 3 км воды а до ближайшей земли 1000 миль Она ждет, Но ждать нечего. Лодка получается всего маху в правый борт, заваливается и распластывается на воде. Мот кубарем летит через стол к левой банке. На нее дождем сыплются одежда, карты, книги, латунный циркуль летит ножом, промазывает едва едва на 90 градусах, лёжа мачтой на воде, лодка замирает, словно тонко расчисляя векторы стихий, а затем завершает оверкиль. Переворачивается она, как движется секундная стрелка, ни быстро, ни медленно. Мод подаёт на подволок вместе со всем, что есть подучего, на 180 градусах. Лодка снова замирает, килем в небо. И как интересно выглядит это. Увидеть бы хоть во сне. Мот барахтается, выбираясь наверх, но верх теперь неоднозначен. А в числе прочего на нее упала столешница, вылетела из пазов и тремя скрепленными дубовыми листками приземлилась прямо на грудь. Мот всё понимает. Но понимать не помогает, что угодно делай или не делай, разницу уже ни малейшей. Лодка снова крутится. Сама судорожно скрежещет от натуги. Со 180 сдвигается на 200, вновь застревает. Мот и все прочее сыплются на правую переборку переворачивается и выскакивает из моря словно во мерзинии от того, во что ее сейчас угораздило влипнуть. последняя четверть круга лещи всего. Защититься всего труднее. Прежде мод падало, теперь ее уронили, швырнули. На каких-то два дюйма она промахивается альбома мимо нижней ступеньки трапа. На ладышке падает столешница. Лицо полощется в воде. Когда удается встать, вокруг мрак, где глаза немедленно набрасывают эскизы силуэты, лица, предметы, которых здесь быть не может. Мот нащупывает рукоять помпы, цепляется одной рукой, другой шарит вокруг. Что осталось от яхты? Иллюминатор кают-компании. Подвалок кают-компании. Брандер щит. Удивительное дело. Судя по всему, сходной люк, хотя его отсюда не достать. Если найдется фонарик, можно посмотреть, что еще. но фонарик улепетнул вместе с прочим скарбом, и мод не неуверенно хочет ли видеть то, что он ей покажет. Радио не светится, ни один экран, ни одна шкала не утешают огоньком. Мод щупает себя, обыскивает. Руки, ноги вроде целы. Явного кровотечения нет. Ничего не видно, зато слышно всё. Однако чутьче всего она в удары по корпусу, будто неподалеку в борт пьяно стучит великанский кулак. Она знает, что это. Догадывается. Нужен болторез, А болторез в форпике. Она ощупью пробирается через кают-компанию, примитивно, полоумно и сбиваясь, возвращается на курс с насекомым упрямством. Тут ей везет. Инструменты там, где и должны быть, а нащупать болторез нетрудно по пути назад через кают-компанию она падает четыре раза пять не знает обо что спотыкается не может разглядеть неважно важно только выбраться на палубу она сдвигает крышку люка но оставляет брандард щит скользит через него выдрой в кокпите пристёгивается Задвигает крышку и на четвереньках ползёт по палубе. Мачты нет. Или осталась не вся. И не видно, сколько осталось, но все, что сорвано, висит теперь на такелаже, и при каждом крене стучит в стеклопластик толщиной с полноктя. Канаты, веревки, все, что держит мачту, надо резать. Это длится 20 минут. Это длится вечность. Почти все надо делать лежа. упершись ногами хоть во что-нибудь прочное, и вода снова и снова обрушивается мод на голову, и глаза от соли жжёт. Мод режет, Ползет дальше. Последний трос, правая ванта, и мачты больше нет. Мод чувствует, как мачта улетает, как мачту всасывает море. Она встаёт. Два шага, и она в кокпите. Съеживается там и сидит, пока движение лодки, взлетевшей на ветренном склоне волны на миг не становится предсказуемым, и тогда сдвигает крышку люка, спускается в черноту еще гуще. И задвигает крышку за собой. Под трапом пинает то, на что наступило, Расставляет ноги пошире. Обеими руками берется за рукоять помпы и в ровном, неугомонном ритме принимается качать. Сила есть преображенная слабость. Канат, сплетенный из тровых